«Олеся!» «Что ж так долго? За смертью только посылать!» Ворчал Дёма. «Я за смертью его и послала, за твоей сыночек!» Злобно отвечала ему Аксинья. «Не будешь ты больше ни хозяином, ни зверем, так, шавка безродная!» «Даже представить не можешь, матушка!» Обросшая тёмными лохмами голова, качнулась в смиренном поклоне. «Как мечтаю я высвободиться от родства с тобой!» Они все припирались и припирались, сидя друг перед другом, и злоба их разливалась кругом, такая же зловонная и затхлая, как болото. Леся давно уже присела с другого края поляны, оперлась спиной о дерево и вытянула ноги. Ей было невыносимо холодно. Она с завистью посматривала на плотную куртку Демьяна, но ни о чем не просила, только натягивала на голые колени обрывки грязной тряпки, в которую давно превратилась рубаха. Да предрассветном холоде. Когда солнце нехотя начало пробиваться через кроны озябших деревьев, голос подала Глаша. Все это время она продолжала стоять, кренясь в стороны, будто ноги больше не были ей опорой. Тяжелый взгляд блеклых глаз сверлил заросли притихшего боярышника, откуда вот-вот должны были раздаться шаги Олега. Должны были, но не раздавались. «Надо идти», — наконец выдохнула старуха. Когда солнце опустило на землю, первые лучи. «Беда там, чую». Её скрипучий голос пробирал до костей не хуже любого холода. Леся тут же вскочила на ноги, охнула от колючей боли в них, но сдержалась. Оказаться в тёплом доме стало пределом её желаний. Ради тепла и пусть мнимой, но защищённости, она была готова идти за Глашей хоть на край света. «Нет, нужно серп дождаться». Раздражённо дёрнула плечо Максинья. Сухая ладонь Глаши Опустилась на него и сжала так сильно, что Леся услышала хруст. Я сказала, беда, идем. И они пошли. Леся уже и не помнила, в который раз она преодолевает этот путь. Теперь они не бежали, просто шагали самой странной процессией, которую видел лес. Костлявая, будто смерть глаша, за ней потирающая плечо Аксинья, следом дема, мрачный и злой, впрочем, как и всегда, а за ним уже плелась Олеся то и дело спотыкаясь босыми ногами о камни и кочке. Поляна тонула в тишине. Тишиной был заполненный дом. Молча они поднялись по ступенькам. Только и скрипнули доски пола. В этом же торжественном, мрачном молчании они вошли в комнату. Светлился из окна, набирал силу. Пустующий бездемьяна стол, лавка, укрытая стеганкой, полки, мерцающие скляночками со снадобьями Аксиньи и двое, скорчившиеся на полу. Олег беззвучно раскачивался, то склонялся над мертвой сестрой, то откидывался назад, страшно изгибая спину. Что стежка мертва, Леся поняла сразу, еще до того, как разглядела темную лужу крови, рассекшуюся кругом. Просто родник силы, молодой, робкой, женской, перестал наполнять этот дом чуть слышным перезвоном. Теперь в нем осталось лишь рычание зверя, шелест рассохшихся старушечьих душ, да плач лешки, чуть различимый в тишине горя. Первая помнилась Аксинья. Она кинулась вперёд, обошла кровавую лужу и след, что тянулся от неё к стене и обратно, принялась шарить на полках. Её неуместная суета оживила Демьяна. Он было шагнул к брату, но дотронуться не решился, только присел на краешек скамьи, погладил рукой стёганку, задумчиво рассматривая её, будто вспоминал, где видел раньше. Но если ему мог Дёма в этот миг думать о чем-то, кроме мертвой сестры, распластанной на полу, то дикий первобытный крик, вырвавшийся из груди Глаши, спугнул все его мысли. Старуха упала на колени там же, где стояла, ударилась лбом об пол, завыла, застонала и поползла к детям, разевая рот, из которого вырывался один лишь протяжный вой. Мгновение – Иглаша добралась до края кровавой лужи, но даже не заметила того и прижала к себе лешку, прерывая его бесконечное движение от сестры к сестре. Так и застыли они, окаменевшие от горя, пока Аксинья судорожно искала на полках то, чего там не было. «Сядь!» — прикрикнул на нее Демьян, отрывая взгляд от покрывала. «Не мельтеши! Серп, через плечо зашипела на него Аксинья. «Где мой серп?» Дёма ещё раз погладил стёганую ткань, будто та была живой, и медленно распрямил плечи. «Он в лесу, матушка. Кто пойдёт к жениху своему долгожданному без подарочка? Вот и феокла не пошла». Аксинья отшатнулась, взмахнула руками, словно отгоняя прочь правду. Да только так её не изменишь. «Что говоришь такое, волк ты паршивый?» — начала она, но захлебнулась страхом и яростью. Тот, кто спит на дне озера, примет невесту свою, и кровь ее, ее рода примет, и серп себе заберет. От безразличного голоса Глаши веяла могильной стужей. Леся с трудом отвела взгляд от ее сгорбленной спины, тяжело сглотнула, развернулась на голых пятках и побежала по коридору прочь. Туда, где за последней скрипучей ступенькой начинался лес. Туда, где прозрачные лучи рассветного солнца не вязли в луже застывшей холодной крови.